Глава 673. Точка невозврата С того момента, как Захари достиг уровня сверха инхирия, он постоянно сдерживал свою силу. Она была слишком опасна, и чем больше мужчина использовал силу, не принадлежащую этому миру, тем сильнее ослабевала его связь с окружением. А Захари не хотел пока уходить. Каким бы хладнокровным ни был бывший король пиратов, встретив Вандуна у него в жизни, наконец появилось что-то значимое. Захарий не желал расставаться с воспоминаниями о времени, проведённом с Вандуном и Углём. Однако, несмотря на нежелание пользоваться своей мощью, бывший король пиратов знал, что лишь ему под силу сдвинуть с места целый город. Конечно же, Захарий мог в любое время сразиться с Патруклом ради Вандуна и с лёгкостью одержать победу. Однако он понимал, что сам процесс противостояния этих двоих имел гораздо большее значение, нежели его исход. Вандун должен сделать все сам. Более того, парень не согласился бы на то, чтобы Захари все сделал для него. Даже перед нынешней операцией он долгое время сомневался, не зная, может ли просить господина Шутника о еще одной услуге. Ведь тот и так уже множество раз выручал его. Однако на кону были жизни миллионов людей, и лишь благодаря помощи сверх Эйнхирия, Вандун мог минимизировать потери. ⁇ Мой господин, нужно дать отпор ⁇ начал молить Халманд. Было очевидно, что Ван Дуну уже было известно, где скрывается королева. Подобная дерзкая атака на космический город говорила о том, что наследник воина Клинка и его союзники разработали подробный план по ее убийству. Лучше остановить парня, пока не окажется слишком поздно. Патрокл лишь покачал головой. «Уже слишком поздно. И если мы вмешаемся сейчас, они просто уничтожат город целиком». И Патрукл и Халманд знали, что для Захари не составит труда уничтожить все поселение. Тем временем, поняв, что ситуация вышла из-под контроля, горожане начали паниковать. Вскоре двигатель Шенвея начал задыхаться, и город был полностью вытеснен со своей орбиты. Сила Захари была способна искривлять даже само пространство и время, так как ее источником было измерение более высокого порядка. Это был первый раз, когда присутствующим была явлена сила сверх Эйнхерье. Все понимали, что, находясь на подобном уровне, мощь бывшего короля пиратов была за рамками законов физики этого мира. Зная, что они ничем не смогут помочь, флот перворожденных остался в стороне, записывая происходящее. Захарий почувствовал, что за ним наблюдают. Мужчина развернулся и бросил на камеру свой ледяной взгляд. Один этот взгляд говорил больше, чем любые слова. Каждый зритель трансляции, встретившийся своими глазами с мужчиной на экране, почувствовал, как по его спине Побежали мурашки. Будучи Инхирием, Захари был вершиной среди всех созданий. Он был богом в человеческом обличии. Внезапно мужчина испарился, а фокус камеры переместился на Вандуна. Парень повернулся к углю и сказал: "Теперь твоя очередь". Уголь вытянул свои тонкие руки, предназначенные изначально для добычи минералов, и из его тела во мрак вылетел луч света. Под действием этого света темное пространство вокруг начало сгущаться. Спустя какое-то время в космосе начал появляться разрез, словно кто-то разрубил само пространство. Разрез увеличивался с каждым мгновением, и в итоге перед всеми предстал гигантский космический корабль, причаленный прямо посреди гиперпространства. Тем временем заги на Луне и Земле начали становиться все более и более взбудораженными, почувствовав свою королеву. Она была верховной повелительницей всех жуков и ее приказ имел даже больше приоритет, чем приказы Патрокла. Однако Верховный Лорд применил вокруг ковчега особую технику, которая свела на нет телепатические способности жучихи. Тем не менее, Заги могли чувствовать её присутствие даже на расстоянии нескольких сотен тысяч миль. Вандун с лёгкостью преодолел энергетический барьер, так как его эссенция души могла поглощать любую энергию, с которой он входил в контакт. Несколько моментов спустя, Парень, наконец, определил местоположение королевы. Она выглядела, как гигантский непонятный кусок плоти и была окружена еще сотней обычных маток. Как только Жучиха увидела Вандуна, она сразу же атаковала его ультразвуком. Такой удар мог убить любое живое существо, но не наследника воина-клинка. Стоя напротив Жучихи, Вандун пришел в восторг. Как только он убьет ее, вековая война человечества и загов будет окончена. Почувствовав приближающуюся смерть, королева сконденсировала все свои силы на телепатии, и ей даже удалось передать часть приказа Загам неподалеку. Однако к тому времени, как жуки получили приказ и ринулись на помощь, было уже слишком поздно. В руках Вандуна появилось два полыхающих огненных шара, которые он швырнул в королеву. По воздуху пронесся переполненный болью рев жучихи, и она умерла. Насытившись её плотью, огонь начал распространяться по всему кораблю, очищая его от всей мерзости, обжившейся тут за последние 6 лет. Смерть королевы послала всем загом сильный телепатический заряд, из-за чего перворожденные потеряли над ними контроль. С другой же стороны, благодаря своей слабой связи, на перворожденных этот импульс почти не повлиял. Тем не менее, множество из них почувствовали себя разбитыми после произошедшего. Потрокол «Настало время нам свести с тобой счёты», — громко и чётко сказал Ван Дун, повернувшись к дронам слежения перворождённых. Без контроля над загами, перворождённым никогда не удастся достигнуть господства над человечеством, какими бы они сильными ни были. Смерть королевы поменяла ход войны и подняла дух всему человечеству. Избавившись от контроля, примитивные заги начали атаковать любого, кто попадался им на глаза. Перворождённые быстро поняли, что им придётся сражаться сразу на два фронта, готовиться к финальному бою с людьми и при этом отражать атаки загов изнутри. Королевский зал Патрукла погрузился в тишину. Лидеры перворождённых и помыслить не могли, что такой день однажды настанет. Несколько недель назад они собирались завоевать весь мир, а теперь весь мир собирался их уничтожить. Мало того, что люди были готовы на всё ради победы, так теперь еще и примитивные заги обезумели после смерти королевы. Жизнь внезапно превратилась в борьбу, а бессмертие в проклятие. Победа Патрокла над Вандуном была единственной надеждой. Верховный лорд посмотрел на наследника воина-клинка на экране, вызвавшего его на дуэль. Наследник Реланголоса знал, что этот день однажды придет, а потому не был так ошарашен, как другие перворожденные. Сквозь панорамное окно в потолке Патрокл бросил взгляд на небо, гадая, как изменится мир после предстоящей битвы. «Через месяц, на арене Звёздного неба», — сказал Патрокл через передатчик. «Спустя 306 лет люди вернулись туда, откуда и начали, к арене Звёздного неба. Ни у Патрокла, ни у Вандуна не было выбора. Они должны были сразиться насмерть. Разногласия между людьми и перворожденными были неразрешимы». Перворожденные очень быстро распространили новость по всем медиаканалам: Это будет третья битва между двумя молодыми войнами. Вандун одолел Патрокла с небольшим перевесом в первом матче. Патрокл же одержал победу во втором. Что же случится в третьем? Сложно сказать. Ни верховный лорд, ни наследник воина Клинка уже не были теми юнцами, что 6 лет назад. Патрокл обрел непобедимое тело и увеличил уровень культивации пользуясь своим огромным влиянием. Тем временем Ван Дун продемонстрировал богоподобную мощь, вызвав астероидный шторм и полностью изменив внешний вид Сатурна. Битва между мужчинами решит, кто станет главной силой в галактике. Заги же потеряли свое место в гонке за господство. Жуки были выброшены на обочину, когда их королева сгорела заживо. Все их стремления по захвату галактики превратились в пепел вместе с ней. Грядущая битва имеет огромное значение в истории человечества, и обе стороны начали готовиться к ней, не привлекая к себе внимания. Как только Ван Дун вернулся на Землю, военные сразу же запретили общественности с ним встречаться. В течение оставшегося месяца парню не только нужно будет подготовиться к сражению, но и завершить многие незавершённые личные дела. Армада перворожденных отступила из внешнего пространства Марса, ведь независимо от исхода битвы, Их миссия теперь не имела никакого значения. По пути на Луну они были множество раз атакованы ульями Загов, которые окончательно спятили после смерти своей королевы. Готовясь к бою, Патрукл также уделил большое количество времени на разработку плана для перворожденных на случай непредвиденных обстоятельств. Все знали, что Верховный Лорд будет сражаться не за себя, а ради выживания расы, которую создал.